Глава 124. Рождение героини. Когда Николас успокоился, он узнал остальную часть истории. Фриц собрался и подробно объяснил, что случилось с Хенатой. Дети, которых тоже привели сюда от Гленды, слушали объяснение Фрица. Должно быть, они устали, но слушали внимательно. У Гленды их покормили, но едва ли это было подобающим средством для их усталых умов. Тем не менее, они пересказали, что видели сами, без слёз и жалоб. По их поведению Фрид заключил, что Хината не ошиблась в выборе. Николас обдумал услышанное. Важнее всего, что они подтвердили, что Кокуроза Каюки из Ассоциации Свободы действительно их враг. Они не знали наверняка, насколько мощно и распространено устроенное им промывание мозгов, но учитывая, что в его подчиненных ходил владыка демонов Казарим, видимо, он был довольно опасен. Теперь о причинах действий Хинаты. После битвы с владыкой демонов Ремуру Хината смогла развеять паразитическое управление мыслями кристалл проклятий и решилась провести спасательную миссию, чтобы вызволить детей, чтобы они не подверглись такой же манипуляции. Однако Юки устроила ловушку, в которой дети были приманкой, и бой разгорелся прямо на месте. Ей противостояла героиня, скрывавшаяся несколько десятилетий, героиня вступила в смертельную схватку с Хинатой. Николас отнёсся к этому известию с недоверием, но ошибки быть не могло, судя по свидетельствам детей и фрица. Ещё в их беседе был важный момент. Юки намеревался погрузить мир в хаос и стать его единственным властелином. Поэтому он проводил множество вызовов и участвовал в неких переговорах. Можно было заключить, что у него и тех, с кем он сговаривался, есть общая цель. Потом ещё тот факт, что заместителем главы Ассоциации Свободы является владыка демонов Казарим. Более того, Папа Священный Империи Рубериос был не посланником Бога, а всего лишь марионеткой. Даже Церковь Западного Святого повиновалась не воле истинного Бога Руминоса, а владыке демонов. То есть, Бог Руминос на самом деле был владыкой демонов. Тем не менее, Николас колебался, не желая принимать это известие. По крайней мере, по-видимому, Хената в это верила. Но было еще много сотен лет мира и процветания. Нельзя просто сказать, что они прошли благодаря действиям Владыки Демонов и ожидать, что люди это примут. Более того, в руках Владыки Демонов находилась героиня, управляемая Юки. Какое светотайство! Они не могли легко рассказать об этом, и даже если бы рассказали, просто возникло бы движение за освобождение героини. И эта героиня только что доказала свой героизм, абсолютную мощь, в бою с Хенатой. По мнению рыцарей, фрица и Николаса, сила Хинаты превосходила человеческую и все же была побеждена даже при том, что ее противница не применяла никаких особых навыков. Хината, ставшая только сильнее после битвы с ладыкой демонов Ремуру, могла проиграть только одному существу – самой героине. Но… подумать только, это была героиня. Если мы объявим, что она наш враг, против церкви обратятся все страны. Не владыка демонов, а героиня. Хуже быть не может. И Юки наверняка воспользуется этой информацией. В ответ на замечание главы Святых рыцарей Леонардо, Святые рыцари покорно закивали. Но так ли это на самом деле, всё думал Николас. Хинате всё удавалось одно время. Николас просто поручал ей затачу. Печали и отчаяния сколыхнули сердце Николаса, грозя захватить его полностью. Но усилием воли он подавил их. Нет, в таком случае он бы уже давно объявил, что Румина похитила героиню. «Раз он этого не сделал, значит сейчас у него недостаточно сил, чтобы нам противостоять!» Сказал Николас. «Больше нельзя положиться на Хинату. Ему придется самостоятельно принимать решение». Однако сила героини была безмерна. «Если Юки может контролировать героиню, разве не справился бы он с владыкой демонов?» «Вообще, какой владыка демонов – это Руминас? Спросил Фриц, сам наблюдавший за схваткой Хинаты и героини. Если героиня смогла победить Хинату, не значит ли это, что владыка демонов еще сильнее? А по предыдущему вопросу, да существует ли вообще владыка демонов Руминос? Николас для ответа погрузился в глубины собственных познаний и памяти, и нашел ответ. Хм, владыка демонов Валентайн. В западной церкви есть книга, описывающая древние писания. Николас начал цитировать. «Десять великих королей демонов, изначально их было трое». Гай Кримсон, владыка тьмы, Мелим Нава, разрушающая, вероятно, сильнейшая, Рамирес из лабиринта, погружающая все в безумие. Они славились от моря до моря. Истории повествовали о горячих городах и повсеместных смертях. Страх перед ними сохранился даже в легендах. Как говорится в сказке, Рамирес совершил грехопадение. Некогда она была причастна к Святому Духу, но оставила его, и сражавшихся Наву и Кримсона, потребовав мира между ними двумя. Эти трое были как боги, превосходили любой разум, который уж точно никто не обвинит в лжи. Затем пришли другие, не похожие на первых. Дагрюэль – потрясающий твердь, Валентайн – ужас ночи. Такие имена носили эти исчадья. Они по праву почитались как владыки демонов. Де Грюэль охранял Врата Небес в Земле Мёртвых. Он превратился в Владыку Демонов, напитавшись магией. Эти двое были известными Владыками Демонов. Что же до Владыки Демонов Руминос? Вероятно, это вампирская принцесса Валентайн. Как королева вампиров, она обладала невероятной магической силой. Злодейка, совершенно прекрасная внешне. Город, которым она правила, прекрасный цветок ночи, ночная роза, сгорел дотла в бою с драконом Бури Буривельдером. С тех пор никто больше не видел владыку демонов Валентайн. Раз никто не подтвердил её гибель, она продолжала считаться одной из десяти великих владык демонов – вампирской принцессой Валентайн. Другими словами, владыка демонов Валентайн играет роль бога Руминоса. Есть и ещё один древний владыка демонов – падший ангел, но его имя нам неизвестно. Остальные – убийца многих, король лев Карион, небесная Фрей и золотой Леон – новые владыки демонов. Был еще манипулятор Клейман, но его уничтожил Владыка Демонов Римуру. После объяснений Николаса, собравшиеся пришли к выводу, что бог Румина смог быть только Владыкой Демонов Валентайн. Такова была ситуация, и храмовники не сказали ни слова против. Так тягостные известия начали укладываться в головах. Они все время поклонялись Владыке Демонов. Это не шутка, но не было смысла злиться или впадать в ярость. Сидя в комнате собора, построенного Хинатой, присутствующие честно встретились с правдой. Но даже Николас и Леонард пока не могли её принять. О таком совершенно нельзя было помыслить. Они были бы куда радостней, если бы всё случившееся оказалось очередной попыткой Юки управлять их разумами. Но эта мысль только вскрыла основную проблему. Юки их враг. Сомнений в этом не было, и Николас никогда не простит этого ублюдка. Но... «Валентайн древняя, хотя и не принадлежала к изначальным владыкам демонов, но... героиня бы всё равно победила, наверное. Иными словами, если Юки контролирует героиню, ему нечего опасаться владыки демонов, правильно?» Сказал Леонард, и от его слов только сильнее разболелась голова Николаса. «Это так». Пока Леонард это объяснял, Николас думал о том же. «Сомнительно, что Юки мог победить, а вот героиня наверняка». Всё-таки она заточила дракона Бури, победившего Валентайн. В таком случае… Сейчас было ещё не время разрушать Империю, показав, что за ширмой скрывается Владыка Демонов. Хината погибла, и некому было объединить церковь. Если бы известия об истинной сущности Румина всплыли наружу, это грозило бы гибелью всей стране. Предвидел ли Юки так далеко – неизвестно, но теперь он знал, и Николас остался без козырей. Все присутствующие осознали это, и комнату накрыла тишина. «Следующий ход главы Ассоциации Свободы будет смелым, а?» Пробормотал Николас, но никто не ответил. А потом... Ш «Что это? Что за зловещий облик? Друзья, к оружию!» Выкрикнул Леонард, и все достали оружие. Затем пространство перед ними исказилось, и появились существа. Семеро в безликих масках. Они опустились на колени, и между ними прошло ещё одно существо. Красивая девушка. Её прекрасные глаза были розового цвета, отливая синим и красным. Они упоминали её всего секунду назад. «Королева ночи. Ночной кошмар. Руминас Валентайн». Она перенеслась в палаты посредством пространственного перемещения. Обращаясь к людям, отражавшимся в её чарующих глазах, она негромко сказала, хотя голос её раздался эхом. «Склонитесь!» Рыцари, даже если бы перед ними стоял сам папа, никогда бы не признали, что это время покажется им пригодным для отдыха. Но владыку демонов они ослушаться не могли. Сила покинула их тела, они выронили мечи и склонились перед ней. При виде этого её рот изогнулся в слабой улыбке, показавшей пару белых клыков. Она действительно была принцессой вампиров. Снова открыв свой милый рот, она заявила... Тот, кто нас недооценивает. Ты имеешь в виду, что нас победит героиня? Нет, я могу представить, что Хлоя на это способна. Посредством Юки? Николас чувствовал, что сердце его остановилось от мощи её присутствия, и не мог ответить. Та-так это владыка демонов. А-она слишком мощна. От страха его сердце едва не разорвалось, и остальные чувствовали тоже. Да будет так. Мы заключили, что вы обнаружили наше место священной империи Рубериус. Это так, мы – бог Руминос. Может и жаль, но если та страна распадется, нет причин этому препятствовать. Однако мы не позволим относиться к себе пренебрежительно. Кроме того, Хлоя принадлежит нам. Мы искупаемся в крови, Юки. Что будете делать вы? Если поклянетесь верности нам, я благословлю вас возможностью сражаться. Николас обдумал сказанное. Вражда не принесла бы пользы. Победить её они бы не смогли. Он слышал о божественной силе владыки демонов Римуру. Существо перед ним было сравнимо с Римуру. Она древняя. Поэтому относиться к ней следует с ещё большей осторожностью. Следует ли ему поклясться верности? Сердце его воспротивилось этой идее. И не только он один, но и все остальные вокруг чувствовали то же. Они бы поклялись верности только Сакагучи Хинате. Возможно, Руминос сильнее Хинаты, но сердцем его не так легко управлять. «К сожалению, владыка демонов руминас, мы верны только Хинате. Мы не хотим сражаться с вами, но просим понять, что верность – совершенно особое дело. Мы скромно просим вашего прощения», – сказал Николас, глядя руминас в глаза. Они заблестели. «А? Вы сохраняете верность трупу?» прежде, чем Николас сумел ответить. «Не записывай меня в мёртвые так быстро». Из-за спины Руминос от входа в палаты раздались эти слова. Длинные чёрные волосы, собранные на затылке. Лёгкое снаряжение. Красивая девушка. Там стояла героиня. «Хлоя!» Радостно воскликнул Руминас. «Прости, Руминас. сейчас я не Хлоя. Сейчас я Хината». «Сила моей души уже исчерпана, так что просто говорю привет. По дороге наружу, понимаешь ли?» С прекрасной улыбкой сказала Хината. «Хината сама!» Будто внезапно сбросив оцепенение, рыцари подбежали к Хинате, и Николас поспешил обнять её. «Верно, ты теперь Хината. Что с Хлоей?» Хлоя спит. Во время боя мы смогли полностью пропутиться. Мои навыки были интегрированы, а силы слились. Нам как будто удалось исправить все искажения, хоть это и потребовало времени. Видишь ли, прежде чем я была вызвана в этот мир, это тело спало под защитой Руминос. Потом явился Юки и разбудил его, так что у бедной Хлои оказалось два тела, а сама она стала всего лишь неузнаваемым духом. Руминос, должно быть ты и сама забыла имя героини, нет? Спросила Хината, которую обнимал Николас. Когда он наконец её отпустил, она продолжила. Так что Хлоя убила меня, чтобы я покинул этот мир. Так было предначертано и просто должно было случиться. Героиня Хлоя теперь пробудится как истинная героиня. А я, слита с ней, воспользуюсь силой духа времени, чтобы прыгнуть в прошлое и взрастить яйцо героини. Не во времена раздора, а в мирные. Такова программа героя. И теперь, когда моя душа поглотила Хлоя настоящего, пробудилась та я, которая так долго странствовала с Хлоей. Увы, я лишняя сущность и скоро исчезну. Вот почему я пришла попрощаться с вами, любители потревожиться. Лицо Хинаты было преисполнено любви. Хината, Руминас и Николас какое-то время беседовали таким образом. Времени было немного, поэтому они обсудили нынешнее состояние героини Хлои. Хлоя находилась под контролем Юки. Более того, при пробуждении она была связана договором, так что освободить её будет трудно. Сама Хината не смогла расторгнуть договор. Это новость сильно встревожила Руминос. Хината сказала ей. «Но могут быть и другие варианты, когда мы пробудимся героиней. По договору мы будем отпущены, когда Юки выскажет три желания». До тех пор мы не можем ему противостоять. Рассказывать о чём-то, как сейчас, не запрещено. Но есть вещи, которых я не могу раскрывать. Как только он загадает третье желание, мы сможем разорвать его в клочья. И именно поэтому он его и не высказывает, понимаешь? То есть он не может использовать героиню как угодно. Но этот человек безумец. Он серьёзно желает насладиться уничтожением мира. Когда я буду свободна, его замысел провалится. Но он опасен. Поэтому будь осторожны с ним. Ну вот, пора идти. С этими словами героиня поднялась. Хина-то сама! Пожалуйста, не уходи, хотел сказать Никлас, но знал, что не сможет. Давясь словами, он понимал, что больше никогда её не увидит. Он поднял кулак, улыбнулся ей и сказал... Будь здорова. Ха-ха. Будь здорова. Хе. Ты тоже, Николас. Все вы будьте осторожны. Если что-то понадобится, обратитесь к Римуру. Вот что Хината сказала на прощание. Скоро её дух будет полностью пожран Хлоей и исчезнет. С этим ничего не поделать. Хината исполнила свой долг, вырастив яйцо героини внутри Хлои. Так что она была довольна. Своими руками и ногами она спасла многих людей и выплатила долг Шидзусан. Её желание сбылось. Желать большего было бы просто жадностью. Теперь ей оставалось просто ждать, пока она не перенесётся во внутрь Хлои. Подожди. Раздался холодный голос. Румина остановила её. Тебе повезло. Мы испытаем на тебе осмодье. «Это навык, властвующий над жизнью и смертью, и хотя потерянную душу восстановить невозможно, ты получишь душу и тело здесь. Мы не потерпим неудачу. Разве ты не героиня, которая никогда не сдаётся? Мы не позволим тебе сдаться». Услышав эти слова, Николас, Фриц и Рыцари стали искренне упрашивать Хинату согласиться. Под их щенячьими взглядами, Хината совершенно растерялась. «Ха-ха-ха!» – рассмеялась она. «Простите, я только что вспомнила, что ненавидела сдаваться. Даже ногтями вцеплялась во врагов. Подумать только, что меня убеждает владыка демонов. Но даже если тебе это удастся, я всё равно уже потеряла свою изначальную силу», сказала она с огорчённой улыбкой. «Сила! В таком случае я стану защищать Хинату сама. Направляй нас!» «На этот раз я смогу защитить тебя! Я не буду побеждён!» Ты нужна нам подчиняясь их воле она кивнула руминас руминас хината не знала почему она внезапно это предложила но теперь судьба одного человека изменилась возрождение выкрикнула руминас и две половины души хинаты героини прошлого и героини будущего слились и их объединил осмадей осмадей король страсти Так Хината возродилась, а героиня Хлоя родилась без чужой души внутри. Героиня с длинными чёрными волосами и глазами божественной красоты. Хината и Хлоя теперь были совершенно отделены. Некогда они были одним, а теперь шли порознь. И от этого чуда яйцо героини внутри Хинаты было передано Хлое будущего. Это было подлинным рождением героини Хлоя О'Белл.